Глава 19. -е. Разоблачение За словом дела не встало, и здоровяк запросто припроводил пленного на прежнее место. Да, и двери каземата, как и крышки в полу, Элеонора вернула прежние запоры, не испытав никаких трудностей с наложением рунных заклятий. Продолжаем поход, как и условились. Я решительно вышел наружу из старого сооружения, увлекая за собой группу дам и господ. Что-то мне предвещает о наступлении самой ответственной фазы нашей миссии, добавил я и определился с выбором направления, осмотрев окружение. Трупка нашлась сразу, ибо оказалась единственная, ведущая к старому булыжному тракту, затерянному посреди леса. Куда он приведет нас? Известно куда? К колизею». Собственно, туда он и привел тракт Тобиш. Без труда, сориентировавшись с направлением течения Волги и сверившись с мухом, разросшимся в подножии многочисленных сосен, мы определились со сторонами света. Север там, выдал решение адмиральша, подкрепив вывод вытянутой рукой. Замечательно. Без особых эмоций выразил я согласие. — Обходим или идем напрямик? Через постройки Колизея и само основное здание с ресталищем? — уточнила Пожарская. — Угу, — кашлянул Рафаэль, намекая на предоставление ему слова. Я отреагировал переводом внимания к темному и вопросительно вскинул бровь. — Предлагаю пройти сквозь данный объект, дабы не упустить... Чего-нибудь такого важного, поделился он своим соображением. Принимается, поддержал его адмиральша, чем выразил общее настроение, как оказалось. В таком случае я демонстративно поправил носимое вооружение. Идем, времени не теряя. Мы начали скрупулезный осмотр, осторожно ступая среди стен и построек монументального архитектурного ансамбля окружившего основное здание с упомянутым присталищем в центре. Естественно, о наличии каких-либо следов на камнях не идет и речи. Почему мы действуем на обум или по наитию, ставя себя на место заговорщиков? Где удобнее всего организовать противозаконное сборище? Так, конечно же, в неприметном месте, коих здесь великое множество «А как его вычислить-то?» «Ключевая фраза! Северная стена!» — пробубнил я. «А в стенах полно хитрых проходов и внутренних помещений!» «Ага, с подвалами!» — поежился Сивый, оказавшийся рядом. «А она там, а! это подозрительное?» Он кивнул на низенький, сочатый вход без двери. «Мне тоже показался подозрительно привлекательным данный проходик, и я выбрал его в качестве цели. Кроме интуитивных предположений о его значимости, я почувствовал присутствие шарика с вжиком, или их остаточный магический след, или еще что-то не особенно объяснимое, но достойное внимания. «Проще пареной репой», — подала реплику Скарлетт. «Обратите внимание на вот это сущее недоразумение, которое тут быть не должно». Баронесса подняла с пола пучок сена и продемонстрировала его, выставив на всеобщее обозрение. Такая же сенце, как там и было!» — Борислав махнул себе за спину. «За шпору, видать, зацепилась, а уж что что-то и не удержалась, спала она взничий путь, дороженьку нам указывает». Прозвучал вполне логический вывод. «Подсказочка!» Чего греха-то таить? Сено из старой постройки, которую мы недавно покинули. Мы молча взяли оружие на изготовку, а я почему-то вытащил скипетр из-за пояса. Вместо рунного пистоля менять не стал, хотя темный ворлот обратил внимание на мое нестандартное поведение, точнее, на выбор вооружения. Ну, конечно, практики и применения у меня нету, но я точно справлюсь. Или разнесу чего-нибудь в хлам нахрен? — Что нам говорит сена? — принялась рассуждать Ксения, осветив вход магическим огнем. — Инквизитор не дух! — с ответом подоспела надежда, доселе молчавшая. — Иначе, как призрачным ногам, сенут прицепится. — Правильно. — Что ж, пошли вверх по лесице, не зеваем. Я вступил вслед за Пожарской. Лестница оказалась винтовой, каменной и, конечно же, потайной. Но потаенность была раньше, когда весь архитектурный ансамбль «Колизей» блистал новизной и радовал глаз свежими красками настенных росписей с мудреными барельефами. Сейчас же вход в секретный проход утратил былую секретность по вполне объективным причинам. Даже маскировочной дверки нет. Некогда искусственная лепнина сейчас переживает не лучшие времена. Однако, все еще можно рассмотреть незамысловатые сюжетные линии, рассказывающие о временах зрелищных поединков, сильных магов и даже магистров. Отвлекся. Лесенка привела нас в интересное место, где сходятся несколько скрытых ходов. Это перекресток своего рода. Мы выбрали тот, где пыль на полу показалась из ряда потревоженной. А дальше? Дальше путь превратился в однообразную рутину. Поворот за поворотом, подъемы и редкие спуски. Все говорит мне о том, что наша команда взбираться выше и выше. Минус такой однообразной рутины — это неизбежное усыпление бдительности и прибытие в конечную точку, а именно в просторную келью, находящуюся под крышей стенной башенки. Великолепно! Я уставился на безволную фигуру, повернутую спиной к нам. И вот и добились своего. Добростыми словами, приплыли. М да. Обождите-ка меня снаружи, предупредил я товарищей, уже попятившихся назад. Фигура взмахнула рукой, и позади меня лязнул металл. Обернувшись, Я констатировал надежную дверь, наглухо перекрывшую вход, и как угрозило в западню-то вляпаться. — А делать-то нечего, и придется общаться. Если со мной вообще захотят разговаривать, они прихлопнут. Я же не знаю о силах инквизиторов всяческих. — Встаю, молча, жду. — У меня плохие известия, — заговорил незнакомец. — Да... — С некоторыми ты знаком, но о других и помыслить не смеешь. Продолжил он в равнодушной манере общения, глядя в каменное окно, выходящее прямиком на ресталище Колизея. — Вон там, на ресталище, те самые господа, которых ты ищешь. Подойди, взгляни. Я и подошел, а тем более неизвестная личность дала мне понять, о намерении пока не убивать. Ну а за разговором все прояснится, или запутаться напрочь. Я поравнялся с фигурой и устремил взгляд на рестарище. Хреноси, у меня вырвалось неконтролируемое восклицание. И есть от чего? А две связанные фигуры, усаженные в центре, прислоненные спинами друг к другу. Это те, о ком я подумал, уточил я у инквизитора. «Ведь это с вероятностью 99 он!» «Сам ты как считаешь?» — прозвучал риторический вопрос. «А там тогда кто?» — я указал направление на бесформенное чертание у дальних трибун. «Демон искупления, и он готовится выполнить свою прямую миссию», — пояснил собеседник, а я поежился. От прозвучавших слов, похожих на откровение темных материй, я повернулся к своему собеседнику и... А вот теперь я не понял. Я ошарашенно сел на каменный пол, простецкий сползая по стеночке. Чукча! Моя тоже рада встреча с хозяиной. С этой фразой мой пропавший, а ныне нашедшийся фамильяр, Скарабкался мне на колено и застыл перед глазами. Даже не буду интересоваться, что это было, но ты сможешь отпугнуть демона искупления. Мне потолковать с теми двумя до да одари необходимо. Моя его уже спровадила до боры до времени. Он деловито скрестил лапки в районе груди. Не все, а лишь парочку, оставив себе возможность жестикулировать остальными лапами и руками. «Усы чудик» потянул вертикально, а я не смог удивиться его появлению с требуемой основательностью из-за банального шока и неверия в происходящее. «А хозяина намерен ругаться?» — Вкрадчиво поинтересовался рыжий Пройдох с хитреющим выражением во взгляде. «Сам-то как считаешь? Может, рабочие версии имеется? Я вскинул бровь, даже и не пойму, вдруг мой усатый. мне это как реагировать? М да, я иронично покачал головой. Но, я воздел вверх указательный палец, видеть тебя мне намного приятнее. Радость сердце переполняет, и ругаться не обязательно. Извини, обниматься не будем, иначе помну твои сторонные усы, добавил я, чуть не рассмеявшись, полный голос. Чукча наверняка смог бы стать красным от прилива радостных чувств, но его рыжесть не позволила. Так, значит, ты у нас инквизитором подрабатываешь, свободно от фамильярствования время, продолжил я, уже окончательно успокоившись, ну или почти окончательно. И долго это с тобой? Ну, я чисто для самообразования интересуюсь. Сразу. Как моя пропала из стойного поля зрения. Рыжий опустил виноват усы. Но моя постоянно был рядом с хозяиной. Поспешил он оправдаться. Или почти. Ага, душой. Хватит гнусавить, чудоусатые. Я беззлобно прервал его исповедь. Знаю, что вы крутишься. Так, продолжаю дискуссию по существу дела. Кого ты там спеленал-то? Я небрежно махнул рукой законный оконный проем. Да, и вообще, что случилось в датском королевстве? Однако долгая история получается, хозяина, чукча начал с предупреждения. Так и торопиться-то она вроде как особо и незачем, пожал я плечами. Но ты, друг мой, усатый, попробуй-ка такие покороче вещать историю своих тяжких скитаний. Я поменял положение на полу, скрестив ноги по-турецки, И демонстративно подпер щеку ладонью. Мол, вот убедись, я весь во внимании и не спешу. Нету никакого секрета у моей, от хозяина, заговорил чудик более серьезным тоном. Ну, в таком случае начинай. На рейстарище Том, начатся, упакованный двое нехороших дяденник, заговорил он уже более спокойно, без причитаний и частых упоминаний о хозяине, что я счел хорошим знаком. — Это супостаты. Бум-бум-бум! Входная дверь содроганулась от настойчивых и мощных ударов. — Феликс, ты живой там? — прозвучал беспокойный вопрос от Ксении Пожарской. — Все в порядке, — крикнул я. — Общаемся. Не переживайте и глупостей не вытворяйте. Мирно все идет. Я перевел взгляд ожидания на Чукчу. «Да!» — репнул он, извинив голос до неуздаваемости. «Ничего дураного, с вашим другом не станется!» Из-за двери раздалось сопение недовольства, но более реплик никто не подал. «Так вот...» — продолжил усатый авантюрист, потеребив лапкой свою маковку между усов. «Там...» — он указал одним усом в окно. «Знакомый тебе, понаслышке, глава посольского приказа императора, он же министр иностранных дел, граф Никонор Валдай!» Чуться остановился, проверяя мою реакцию на услышанное, а я никак не проявил кипящее в душе негодование. «Предсказуемо! А второй кто?» Я не дал рыжему прерваться на долгую паузу. «Однако замечательный сюрприз намечается!» «Для хозяина!» — прозвучало смелое и самодовольное заявление. Чукча, ча зараза пропадущая! Усы рискуешь обломать?» — поторопил я его. «Да-да, хозяина!» — он часто закивал, типа «понял намек». «А это бывший посол, барон фон Рамон Фредерик, который в адмиралтействе Руси заправлял долгие годы». Выпалил он и снова остановился в рассказе. «М-да...» «Тебе удалось меня удивить, но что-то такое в голове вертелось, не скрою». Я задумчиво покачал головой в знак согласия. «Ну, друг мой, а теперь поведай-ка, что да какие предпосылки у тебя наметились для пленения этих господ и учинения расправы», — скоординировал я вектор будущего общения. «А вот тут все продаично». Чукче уселся на моей коленке, старательно скопировав мою же позу. Все началось так, как началось, когда я исчез от хозяины, но всегда был неподалеку. Началась душетрепещущая история. Пока месты занимался всякими делами важными, моя распознала заговор супротив императора и егойной семьи, ну и стала моя заниматься предотвращениями и срешками, Сначала слишком, а... а после предотвращениями, поправился он. Ага. Я попрошу переходить ближе к сути, ибо эту долгую часть пересказывать не обязательно, выдвинул я свою просьбу указания Случился акт предательского нападения на императора, значит сам, А моя стала следить за его иным окружением, сечь поляну, как хозяин выражается сам. Да он вынял моим желанием, существенно сократив повествование. И уследила моя, значится, сущее форменное безобразие, вытворяемое в имперских верхах. Он слегка прикрыл глаза, прежде чем продолжить. — Бесишь, рыжий! — Хорошо, хорошо, сильными вытворяемая, а именно, хозяина. А здорово, что твойная сидит, а иначе упала бы твойная. — предусмотрительно высказался Чукча. Итак, по порядку, значит, это страшнючий заговор сильных магистров-анархистов. Он снова обриснул познанием моих, иногда врывающихся терминов, возглавляемый двумя нехорошими дядьками. Однако моя еще не до конца выяснила, кто из оных пуще всего заинтересован в задуманном исходе скверных деяний. Сокрушенно признался пройдоха. Вот так доподлинно известно моей о таких супостатах, как магистр Рун Вальдемар, который главный магистр боевых Рун в Академии, значится. Ну и о его подельничке, великом князе Борисе Ивановиче Гудунове. Чукча прижал усы и подался немного назад, ожидая от меня ответной реакции и однозначно буйной, судя по всему. «Так...» протянул я, стоически сдерживая шквал подкативших эмоций отрицательного характера. — Я правильно понимаю. Ты говоришь о родном брате императора. — Однако... Да, — Да-да, хозяина. Чудик кивнул сами. А его двоюродный брат, великий князь Михаил Иванович Годунов, глава охранного приказа государя, он не участвует в заговоре? Я наморщил лоб, готовясь услышать, «Худший новостик!» усатый лихорадочно замотал головой. «Такого Мойна не усмотрела!» — выдал он заключение. «Уже лучше!» — я облегченно выдохнул в душе. «А он в курсе происходящего? Или князю удалось запудрить мозги?» Чуча призадумался, выдержав паузу чуточку дольше. Ня, -а, хозяина!» Ланунов отрицательно замотал головой. «Мойная заметила бы!» — серьезно и ответственно заявил усатый. «Ладно, Рыжий, а теперь поведай ко мне, что именно задумали сии супостаты». Я вернулся к основной теме, пока еще не раскрытой до полного понимания, так сказать. Хотя я приблизительно догадываюсь о причинах возникновения ситуации с заговорами, дошедший до крайней точки и радикальных последствий конечно конечно оживился чукча вот что моя выяснила М да однако дандела он она нахмурился он и господа нехорошие задумались смеить власть на бориса ивановича Годунова императором чтобы спокойно раздавать за деньги малые западников однако загвоздка стряслась у ихних Он мотнул головой в направлении окна. Спутанные планы оказались. Позволь догадаюсь, я прервал его. Наш Высочество Иван потерялся. Федь его необходимо зачистить, чтобы корона законно родому братику перешла. Не именно так, хозяина, воодушевленно согласился усатый. Вот и затерионные супостаты прибархлица артефактами из города запертые души. А потом, значит захватить захвати счету императора, припрятанную доверенными и преданными соратниками, да и поспрашать, где, мол, где же скрывается сын, Вашинский Иван, то бишь. Ну, да и убить разум всех. Чукча развел лапами и плечами, пожал. Этим заявлением он нисколько не удивил меня. И на какой стадии сейчас дерзкий план супостатов? Задал я вполне прогнозируемый вопрос. «На провальной стадии, однако», — не скрывая гордости, заявил Режи. «Моя, похлопотал». «А скажи-ка мне, дружище, кто ты на самом-то деле?» «Я решил прояснить этот вопрос, прежде чем продолжить». «Инквизитор, фамильяр или еще и третий вариант в твоем послужом списке присутствует?» «Твойная будет ругаться». Начал он уклончиво и опустил взгляд себе под лапы. «Моя еще и талисман великого рода Рюриковичей, причем сразу всех!» Он крепко зажмурился, рассчитывая услышать мою праведную критику. «Ну, оно и понятно!» Я среагировал более чем сдержанно. «А с этими что будем делать-то?» Я указал на окно, имея в виду основное ресталище Колизея, с парочкой связанных пленных, размещенных в самом его центре. «Моя? Предлагают отдать их где на искупление», — пожал он плечами, мол, а что с ним еще делать-то с этим отработанным материалом? «Ну а что?» — я скорчил безразличную физиономию. «Вполне рабочая идея, а крови много будет?» Я решился на уточнение, подумав о девушках в своей дружной команде, Точнее, о их впечатлениях. не Чукча снова поджал плечами и качнул усом в направлении ресталища колизея. «Тихо исчезнут и поселятся в городе запертых душ. Они ж хотели иметь кучу артефактов, вот и заимеют». Тут он улыбнулся и слез меня на пол. «А как мне предстать перед друзьями-то?» Забеспокоился он вы эпостасе привычного меня или инквизитором, однако... «Давай тараканом, поспешно среагировал я. «И, кстати, что ты намереваешься подарить мне на мою тройную, а, усатый?» «Согласна, моя... на таракана, а про подарки... потом...» Конец книги. Читал Сергей Лариворов.